его приближенные, следили за продвижением войска Роя из замка Таулект. Когда они посчитали, что Рой зашел достаточно далеко, войска Дагомеи с трех сторон начали атаку. Разведотряд, с которым двигался Тедди, опередил основные силы на добрых четыре мили, и поэтому сразу же оказался в плотном кольце. Все произошло очень быстро. Предупредительный крик одного из воинов-дозорных, и сразу после этого звон мечей. Дагамейцы атаковали в пешем строю. Тедди, не привыкший рубиться верхом, мгновенно соскочил со своего конька. Больше половины роевого отряда полегло сразу. Уцелевшие образовали три островка. Принцесса и трое солдат. Остин, офицер по имени Спик, и еще шестеро солдат. И, наконец, Тедди, сражающийся в гордом одиночестве. Принцесса яростно крушила нападающих, в то время как все трое солдат по мере сил прикрывали ей спину. Количество убитых догомейцев здесь быстро и неудержимо росло. Тедди, успевающий наблюдать за всеми, весьма не позавидовал ее противникам. Остин и его группа медленно и упорно пробивалась к опушке леса, организовав грамотную круговую защиту. Тедди пока держался без особых усилий, радуясь, что успел переделать меч, и лезвие теперь вращалось. Он экономил массу времени. Враги не успевали ничего сообразить, и падали сраженные. Тедди уже начал вызывать у них суеверный ужас. Бесформенный, серый... словно лунная тень призрак со странной техникой боя и непонятным изогнутым мечом. А Тедди спокойно расправлялся с новыми противниками, чувствуя к ним легкое презрение, все равно как к муравьям, пытающимся помешать бульдозеру разорять их муравейник. Так продолжалось минут двадцать. Остин, Спик и двое уцелевших солдат почти пробились к лесу, и тут их обезоружили. Через пару минут оступилась и упала принцесса, сражавшаяся к тому времени одна, ее тоже связали. Оставался лишь Тедди. Он по-прежнему не получил ни единого повреждения, постоянно перемещаясь, чтобы упавшие тела не мешали, но уже начал чисто физически уставать. Меч все же был металлическим и весил немало. Из сотни нападавших невредимыми остались от силы человек двадцать, когда подоспела вторая волна догомейцев. Тедди увидел, как принцессу и остальных увезли на скрипучей повозки в сторону Таулекта. Пора было убираться отсюда». Тедди выбрал направление, до предела взвинтил восприятие, нанес несколько ударов на обом по кругу и принялся старательно прокладывать в толпе дорогу к лесу. Дагомейцы, без того напуганные поведением Тедди, увидели, как его силуэт вдруг расползся, потерял четкие очертания, и сразу вслед за этим половина из ближайших к нему солдат вышла из строя от невидимых, но весьма ощутимых ударов. Остальные опустили оружие, пали на колени и что-то невнятно забормотали. Тедди не возражал. Если форсированная динамика вызывает свой верный страх, стоит это запомнить и по мере необходимости использовать. Он постарался побыстрее скрыться в лесу, больше никого не трогая. К вечеру Тедди достиг Таулекта. Город охранялся так же, как и Алгома, стражниками у ворот. Ворота уже заперли. На стену забраться особого труда не составляло, для Тедди во всяком случае. Он мог подняться и по голой кирпичной стене, а это было сложено из бугристого, необработанного булыжника. Наверху Тедди сразу же столкнулся со стражником, тот ничего не успел сообразить, слопотал удар ногой в развороте и полетел со стены, нелепо дернувшись всем телом. Тедди мысленно пожелал ему мягкой посадки и прыгнул вниз, прежде чем на шум кто-нибудь явится. Улицы Таулекта мало чем отличались от Алгомских. Тедди усвоил главное правило – все улицы, или почти все, ведут к замку. На полпути Тедди окликнули, скорее всего ночной патруль. Трое вооруженных громил. Тедди покорно подошел, швырнул первого потянувшегося к нему далеко в сторону, двое других успокоил руками. Первый, пошатываясь, выбрался из грязной канавы, но Тедди, с извинениями, ногой загнал его туда уже надолго. Ров перед замком, Тедди просто перепрыгнул. В конце концов, 8 метров это не так уж много, если знать кое-какие хитрости и вообще технику прыжка. Следующим препятствием стала стена. Снизу было видно – как по ней чинно вышагивают охранники. Тедди минут пять понаблюдал и выбрал место, где удобнее влезть наверх. Он собирался сделать это незаметно. Если прорываться силой, замок мгновенно превратился бы в гудящий улей, и у местных пчел в активе имелось неоспоримое преимущество. Они досконально знали свой улей, Тедди же не знал его вовсе. Он продолжал выжидать удобный момент. Мимо по мосту дважды проносились всадники. а из замка выступил вооруженный отряд и неспешно отправился в сторону городских ворот. Луна висела над замком, словно отполированный коллекционером полтинник, и равнодушно заливала окрестности зыбким приглушенным светом. Когда стражники на стене стали сменяться, Тедди понял, что его время настало. В три приема он оказался наверху и серой незримой тенью перемахнул на противоположную сторону. Охрана его не заметила. Тедди с легкой ностальгией вспомнил кошмар всей пилотской школы, старика Блейка, учившего их двигаться быстро и бесшумно. Блейк знал свое дело, вздохнул про себя Тедди. Не первый раз он применял вколоченные инструктором навыки на деле и до сих пор не оступился ни разу. Во двор он проник, теперь предстояло проникнуть в замок. Из двух вариантов «Окна и двери» Тедди, секунду поколебавшись, выбрал окна. Поскольку снаружи было темно, стоило подобраться к освещенному окну, чтобы его не заметили из комнаты, а он мог увидеть, что творится внутри. Вламываться наугад в темное окно, не зная, куда и к кому оно ведет, было бы явной глупостью. Освещенные окна складывались на фоне стены в бледный узор. Темных окон насчитывалось больше. Выбирать все же было из чего. Вон те три окна подряд, судя по всему, довольно просторный зал. Нет, туда лезть опасно, там наверняка заседают хозяева, Арней или кто там еще. Два окна посередине, освещенные куда меньшим количеством свечей, нежели предыдущие три, располагалось на залитой лунным светом части стены, и Тедди их тоже отмел. Из окон пристройки тянуло дымом. Тедди предположил, что там кухня, а значит людей там тоже предостаточно. Оставалось одно единственное окно в башне. Достичь его было трудно, но возможно. Первую часть подъема пилот преодолел по соседней стене, цепляясь за вгрызшуюся в камни поросль плюща. Потом поднялся по узкому желобу между стеной и башней до уровня окна и, по еле заметному карнизу выступу, вплотную подобрался к мутному стеклу. В небольшой, но очень высокой комнатушке, на некоем подобии ложа, спала принцесса Донкартена. Оружие при ней не наблюдалось, выглядела она устала и отчаявшейся. Тедди ухмыльнулся. Наверное, это судьба. Вечно мне приходится ее выручать. Лучший вариант для проникновения в замок трудно было и придумать. Уж Хирмата не станет поднимать шум из-за его вторжения. Тедди закрепился на стене, подковырнул раму и вытащил половинку стекла. Держа его одной рукой, не бросать же вниз, звону будет на всю догомею. Переместил ноги внутрь, нашел опору и влез в окно целиком. Оставив стекло на широком подоконнике, Тедди прыгнул вниз на словно приготовленную специально для него циновку. Здесь ждали незваных гостей, а он этого не учел. Пола под не оказалась, и пилот ухнул в четырехметровую узкую яму. А в это время изрядно придевшие войско барона Роя бессильно откатывались назад, все ближе и ближе к Алгоме. Силы Дагомея теснили южан и быстро продвигались к городу.